Глава 3. «Прочь!» — ревел взбешенный дракон. «Но позвольте, я пришла выполнить работу. Было немного не по себе. Одно дело прочитать о том, что я буду делать, а другое — видеть невероятно огромную призрачную тушу нападающего дракона. Мне, современной женщине, трудно положительно воспринять это как реальность». «Кто ты презренная?» ящер благополучно вернулся в пещеру и завис на давно рассматривая как ну букашку что ли Кхе -кхе. откашлялась и мне почему-то кажется мне стало немного неудобно я покраснела позвольте представиться младший женец смерти но ну, наконец-то я триста лет тут жду между прочим Дракон фыркнул недовольно плохо знаете ли выполняете свои служебные обязанности Извините. Стало стыдно, хоть это и не моя вина, ведь меня только назначили жнецом. Позвольте вас забрать? Давайте уже. Он буквально источал недовольство. Я протянула посох, ткнула им в призрачного дракона, и ничего не произошло. И возмутился призрак. Извините, я только учусь. Мне кажется, у меня даже затылок задымился от стыда. Быстро нашла в сумке инструкцию по работе и судорожно начала вчитываться. «А, вот, нашла!» Напряглась мысленно и пожелала забрать душу. И опять ничего не произошло. «Пришлют недоучек!» — возмутился дракон. «Я на вас жаловаться буду! Есть жалобная книга!» И снова читала инструкцию. «Направьте мысленную энергию в посох, пожелайте забрать душу, не забывайте думать о том, что шар должен попасть в вашу руку». иначе вы можете потерять подотчётный предмет. Так. Я уперлась взглядом в посох, отчаянно желая, чтобы он как-то заработал. Кончик всё же засветился, и дракон, не умолкающий ни на секунду, бесследно исчез. На его месте появился ярко-зелёный шар. Я протянула руку, пожелав, чтобы он оказался у меня в ладони, и чуть не уронила, когда это получилось. Положив добытое в сумку, я выдохнула. Ноги тряслись, меня прошиб холодный пот. «Теперь надо закрепить пройденный материал», — решила я, вытаскивая список и назначая себе путь часами. Следующие души проблем, как и хлопот, не доставили. Молча висели над своими могилами, смотря на меня печально и обречённо. Я уже приловчилась, тыкала в них жезлом, желала их забрать, а шар клала в сумку. Она не грозилась оттянуть мне плечо, хотя должна быть полной, словно бездонная была. Споткнулась я на двадцать первом призраке. Если до этого были более-менее знакомые виды, звериные сущности, то сейчас я оказалась в открытом космосе, балансируя на куске железа. Кажется, это останки космолета. И где мне ее искать? Я озиралась по сторонам, но в темноте под слабым светом далеких звезд было ничего толком не видно. Хотя призраки должны немного светиться, помогая жнецам видеть их. По крайней мере, я это вычитала в инструкции. «Я не хочу уходить», — раздался голос откуда-то из-за спины. Я попыталась развернуться, но мне пришлось перепрыгивать на другой кусок металла. «Почему? У вас есть шанс уйти на перерождение, найти родственную душу и начать новую жизнь. Повернувшись, я всё равно ничего не видела. Просто куски металла, какой-то мусор, летающий вокруг». А старое тело так и останется здесь. Я не могу его бросить. Голос практически начал впадать в истерику. Его надо похоронить. У всех есть могилы. Это не в моей компетенции, — огорчилась я. А в чьей? Без этого не уйду. Голос словно резко ослаб и пропал. Я почесала нос. Ткань ушастно раздражала. И вообще, кто придумал прятать лицо? Я же не монстр какой-то. Как выполнить работу, если душа зверя не хочет уходить? Забрать тело с собой и похоронить около реки? Но как его тащить? Это же не шар с душой. Да и я, честно, боюсь мертвецов. Но одно дело ткнуть жезлом в опостась, а другое — тащить труп к себе домой. Похороните? Тихо произнёс голос прямо за моим плечом. Я попыталась ткнуть туда жезлом, желая попасть в строптивую душу. Я не дамся, — огорчился призрак. я просто посмотрю. Буркнула я скорее себе, чем ему. Я очень устала. И, кажется, до конца списка сегодня не доберусь. Стиснув зубы, я мысленно представила сына. Он сидел на полянке и ел землянику. Чем не сильная мотивация? — Сюда, — звал призрак. А я, прыгая и балансируя на грани, шла за ним. Когда добрались до большого куска, скорее всего, кабины космолёта, я уже была без сил. Боялась упасть, хотя, в принципе, и не понимала, как я вообще дышу и двигаюсь в космосе. «Здесь...» — голос опять затих, а я запрыгнула на большой обломок пола, покрытого каким-то прорезиненным слоем. Темно. Если там, снаружи, хоть силуэты кусков космического корабля были видны, то здесь царила кромешная темнота. «Руку вверх поднимите. Там есть аварийный светильник. В нём ещё остался заряд». прошелестел голос. Я неторопливо потянула руку вверх, натыкаясь на полукруг, и, пощупав еще, нашла тумблер, щелкнула им. Замигал и загорелся красный фонарь, неярко, но достаточно, чтобы легко увидеть тело. «Я думала, ты человек», резюмировала я, смотря на мертвое существо, похожее на осьминога. «Вернее, было тело, две длинные ноги, видимо, много рук и вытянутая голова тела». «Нет». Призрак наконец-то показался, и я увидела его в полноценном виде. Я привыкну к этому. Вздохнула я, устала, потерла висок. — Может, кремировать? Я схожу домой, принесу что-нибудь горючее. — Нас хоронят в океане. Вода забирает наши тела, превращая их в питательную среду для других существ. Мы вышли оттуда и должны вернуться туда. Пафосно сообщила душа. — Океан любой? — Не думаю, что проблема найти солёную воду. Нет, конечно. Только на моей планете. Вот капризный какой. Мне нужен регистрационный номер космического тела. Вздохнула я и поднесла к фонарю рук с часами. x 10 c 364 а 8 Я быстро набрала нужные значения, нагнулась и схватила за холодную, мёрзлую конечность этого головоногого. И оказалась в воде. Да блин! Отпустив тушку осьминога, я забарахталась, пытаясь поставить на часах ноль-ноль, чтобы вернуться домой. Мне всё же это удалось. И я сейчас стояла в кабинете, залив тот водой, льющейся с моей одежды. Поставив посох, положила сумку с душами на пол. Отстегнув плащ, скинула туфли и чулки, следом с трудом стянула платье и, оставшись в одном белье, пошла в спальню. Я ужасно продрогла, и мне надо надеть что-то сухое и тёплое. Да и горячий чай мне не помешает. Зайдя в спальню, взяла нужную одежду из шкафа и пошла в ванную. Едва я из себя белье, намереваясь сесть в горячую воду, которую мне шустро наливали паучки, как рядом раздался голос. Я готова уйти на перерождение. Возле меня висел призрак инопланетного существа. — Ты выйди и не смей подглядывать! — взвизгнула я, жалея, что жезл остался в кабинете, пытаясь прикрыться полотенцем. «Вообще-то я женского пола. Душа и не думала сбегать. По моему мнению, — заявила она пафосно, — вы выглядите не очень привлекательно с этими своими выпуклостями». «Исчезни!» — попыталась я её приструнить. «Без проблем». Она испарилась, просто мигнув. Залезла в ванную, но рассиживаться не стала. Быстро вымылась и спустилась вниз. В кухне меня ждал плотный ужин, приготовленный паучками. Я накрошила им хлеба прямо на стол и, пока ела, наблюдала за тем, как они передают все крошки по цепочке. Интересно, сколько их? Поев, я убрала за собой. Я, конечно, устала, но решила сначала разобрать души по ящикам. Да, ещё надо найти осьминожку и отправить её на хранение. Где эта любительница морской воды? Посмотрела я на паучков. Они суетливо поспешили наверх по стене и открыли двери в хранилище. Зайдя в кабинет за жезлом, обнаружила уже сухой плащ на манекене, отсутствие сумки и пропала мокрая одежда. Вот же умнички какие. Взяв жезл, я поспешила наверх. Зашла на склад и замерла. Осьминожка, легко маневрируя между полками, держала в руках щупальцах по шару с душой. Она аккуратно укладывала те в ящики. «Каждый из них предназначен для определенного вида ипостаси», — нахмурилась я. «С чего она решила мне помогать?» И как это делает, учитывая, что она дух?» «Я поняла. Все разложены по виду, в отдельную ячейку. Запись сделана», — сказала она, возвращаясь. Я заглянула в раскрытый журнал. Действительно, всё было описано согласно регламенту. «Что-то я не пойму. Ты не человек, имеющий душу и постась, а просто инопланетное существо. Зачем именно мне было забирать тебя?» Я села за стол и посмотрела на осьминожку. Она начала разбирать полку, до которой я ещё не успела добраться. Не знаю. Менять я могла только цвет, мимикрировать под любую поверхность. Ну и находиться вне воды достаточно продолжительное время. изменяться я не могла. Я взяла из сумки лист. Мне мелькнула догадка. Встала и, спустившись в кабинет, снова заглянула в шар. В списке было ещё десять душ. я ошиблась с одной цифрой, и по какой-то случайности всё равно попала к погибшему инопланетянину. «И что теперь?» — вздохнула я, чувствуя непомерную усталость. «Есть инструкция на случай, если я взяла не ту душу?» — посмотрела на вездесущих паучков. «Те остались на месте, а это значит, я должна разбираться сама. Но сейчас я иду спать, пока ещё чего-то не натворила».